Он стоит возле ней, огорошенный лязгом и звоном, А машина гудит и зовет, и манит к себе ласковым жалобным стоном. И манит, и зовет, брось копченый и грязный завод, Ближе, ближе ко мне, посмотри, хоровод синих диких огней Пляшет в жерле моем все сильней и страстней. Берегись, Алексей! Кто-то дергает грузно его за плечо. Это, товарищ, масленщик Данила. Берегись, как бы машина тебя не сглотила, ишь, разинул как рот. Вспомнилось, вспомнилось все это быстро в огнемечущем вихревом миге. Зудин, испуганно нервно дрожащей рукою, провел по своим волосам, осторожно подвинулся, медленно встал и, оставивший вальц, Беспомощно грустить на диване, зашагал, не спеша, взад, вперед. Как все это нелепо! Нелепо! — повторял он себе, подавляя волнение и дрожь. Неужели я ошиблась? Слабеющим шепотом протянула вопрос к нему вальс. Зудин вместо ответа пододвинул к дивану прохладное кресло, обитое кожей, закурил папироску и начал. Я не знаю, ошиблись ли вы, я не знаю, но мне хочется вас остеречь от ошибки. Я охотно вам верю, что ваши поступки и честны, и сердечны, но поверьте мне, что поддаться на чувство беспечных страстей мне как раз и нельзя. Не смогу я, не должен я одним словом. От души и права жали себя мне и вас, но поверьте, Для нас ли любовь?» Вальц стремительно вскинулась, встала с дивана и, пройдя два шага по ковру, опустилась бессильно на горб чемодана. Коль обиделись, это напрасно. «Я хотел только остеречь вас от глупой ошибки. Разумеется, я не святой, и всякие нежные и грубые чувства, все, что свойственно людям, не чуждо мне». Но зато есть, Елена валентинна во мне то, что вы не поймете. Как бы вам объяснить чувство класса? Это дивный, вечно живой и могучий родник. В нем я черпаю все свои силы, из него только пью я и личное высшее счастье. Как он во мне зародился, я не помню сам. Только в грязном тусклом подвале, где жила со мной мать моя, прачка, из окна глядя в ноги прохожих, я ребенком оборвавшим понял, что есть на свете красивые люди в блестящих и новых галошах, но с грязной, черствой душонкой. И есть много, много таких, что всегда и босиком, и в грязи, а вот так и сверкают сердечьим. А когда... с позаранним гудком стал хозяином моей жизни, дребезжащий от гула завод, масляной сажей, роднящий всех нас. Понял я, что настанет когда-нибудь счастье на свете и для нас, черномазых, и узнал я тогда от товарищей и из книжек и пути к тому счастью. Нелегко, нелегко нам идти этим путем, много тяжестей, пропастей есть впереди. Много жертв и ошибок, колебаний, сомнений, лени, усталости. Иной раз так охота прилечь на диван, чтобы забыться. Но режет молнии туман и бодрит, как гром клич рабочего класса. Он нам дивных восторгов сплетает венки. Перед ним грезы сердца, бабье, пустяки. Он звучит в нашем сердце могучим порывом, В его радостной власти и разум и чувства и его заглушить променять позабыть ради чувства изнеженной женской любви много сладкого есть кое где шоколада но он нам чужд к нему мы совсем не привыкли своей мягкостью он нам только мешает в жестокой борьбе а коль так его и не нужно я надеюсь теперь вы поймете меня не сердясь что стать вашим милым для меня невозможно значит будем отныне владеть собою и незлобно простясь мы с вами останемся как были друзьями опустившие головку в колени вальс беззвучно зубами кусала платок А в сердечке все ширился горький, горячий комок и расплылся слезами. Она медленно встала, ничего не сказала и, стиснувши губы, молча вышла, притворив за собой мягкой дверь. Было тихо, и скука усталости упрямо сползала на Зудина. Чтобы уснуть, он послал в изголовье пальто и решил на диване прилечь. и потом только слышал спросонок, как Агафья, должно быть, стучала заслонкой, закрывая уже прогоревшую печь. Как будто бы толстые змеи в черной норе ползают городом сонной сплетни. Вот с хромоногой старушкой они ковыляют на грязную паперть церкви. Там заползают они в пазуху обрюзшего человека, еще недавно бывшего круглым и толстым, а теперь повисшего жилистой шеи в своем бобровом воротнике и усердно крестящего желтые складки обмякших морщин. Человек, бывший толстым, вдруг чувствует, что-то зудит по спине, он вертит плечами и, нагибаясь к соседу, скучающе шепчет. «А вы знаете?» а Зна мы «Зна, знаем мы, зна, знаем мы» — гудят высоко наверху колокола. Сипло читает охрипший дьячок, монотонно читает, а попик лохмата на супесь ныряет чешуйчатой ряской в клубочках лилового ладана и все чидит и чидит, наклоняя лиловый клобук, перед тусклыми блесками рис разбогатевших копченых богов. А вы знаете, царь Белиндер Мексиканский объявил большевикам войну. Царь? Белиндер Мексиканский? Нет, не слыхал. С такого же фронту? Морем, слышь, едет. Везет при себе все яропланы, яропланы, яропланы и пушки, что плавают под водой, а стреляют на воздух. Их не видать, а врагам одна гибель. Уже через неделю знать должен быть здесь, и тогда всем коммунистам конец. Под водой и на воздух? Чем же стреляют? Чай в воде все снаряды промокнут, недоверчиво смотрит. Снаряды, почтенные не с порохом, а стреляют воняющим газом. Как стрельнут, кто дыхнет, тот и дохнет. Куда ж мы тогда поденемся? Нам приказ будет сидеть по подвалам, покеда всю эту мразь не передушит. Сосед сосредоточенно слушает, вздыбив брось а рядом какая-то дама с отвислым огуском у шеи, как пеликан, и с напудренным носом, с жестко торчащим под толстую бархатной шляпой с тощим и мокро повисшим общипанным перышком страуса, разинула жалобно рот и жадно хватает слова разговора, как индюшка летающих мух. Шепот клубящихся сплетен несется, вместе с извивами чадного ладана и гарью восковых огарков, и расползается быстро по всем закоулкам ушей. «Вы знаете, шу-шу-шу, коммунисты бегут, словно крысы, шу-шу. Троцкий Ленина сам зарубил косарем, вот ей-богу, не встать мне с этого места, шу-шу. Мой племянник вчера лишь приехал с Москвы, сам все видел, он служит в Кремле, в наркомпроде. Что ж, он у вас коммунист?» И залпы враждебных насмешливых зенок вонзились в старушку. «Что вы, мать-пресвятая заступница, спаси и помилуй, какой там коммунист? Не помирать же с голоду, вот и служит у иродов, чтоб им ни дна, ни покрышки». «А вы слыхали? Игнатьев-то наш подыхает, вчера докторов, докторов, так все везли к нему и везли». шкаиш растет у него из живота уже дюги проклятого а все с перепою хашап околел окаянный а в чеке слышь вчера опять 800 человек расстреляли арестовано было 1000 а расстреляли 800 200 слышь откупились шушу почем же кто почем и кто чем с кого, слышь поста тысяч а с кого там мукой? с кого золотом, всем берут живоглоты. Ваньку Красавина вон бают, выпустили, так взяли четыре персидских ковра, бриллиантовые серьги и двести тысяч деньгами. Что церковного старосты Фомы Игнатьич Крестник? Батюшки Николай, милостивые святые угодники, да когда ж будет конец душегубам, царица небесная, спаси и помилуй. А вы знаете, Царь Максельян Белиндерский под водой едет прямо сюды и будет стрелять воняющей пушкой шу-шу-шу-шу-шу. Клубком извиваясь, клубуком лиловея, как ладан прозрачные, стелются городом сплетни. Уползают, как змеи, туда, на окраины, к потухшим заводам. Залезают в хвосты, что дежурят с утра возле запертых лавок за хлебом, Понурясь, как черные сгнившие шпалы, плотно стоят вереницы. Старушки с котомками, ребята в отцовских пальто, накинутых на голову, чахлые желтые жены, рабочие. Кепки надвинуты, руки вбиты в карманы, глаза сухие и красные, словно стеклянные угли, рот на запоре. Только старуха ворчит что-то рядом. господи господи!» скоро ли жизнь окаянная кончится? Воняшка лежит, не встает, Беспременно помрет от чинги. Рабочий косится. Ишь, зарядила. Заткнись. Шам, жаткнись. Тебе чай полфунта каждый день, А мне по второй, вишь, четверка. И тая не каждый, И таешь декретом вашим окаянным. Вес, вот, Ветер бесследно пропал. Осмотрели потом весь двор, перелез через забор в переулок и ушел себе, оборонивший галошу. Жалко, нет карточки, а то б натаскали всю агентуру, мигом бы сцапали. Теперь же только и надежда на случай, если вновь тот наскочит на сокола. Дал ему пост у гостиного. Вот и все о Хеккее, пока что ушел, но таки здесь. Теперь дальше. Мне все кажется, что Павлова надо бы убрать. Его прежние фокусы с делом Бочаркина, помнишь, были такие очень подозрительные. Теперь же опять это дело с бриллиантами, которые он, без моего ведома, как-то ухитрился взять себе у Фомина. А теперь он его, таки да, старается затушить. Дело ясное. За павловым надо поставить наблюдение. А потом, если что, то убрать его даже к Духонину в штаб. И Кацман криво улыбнулся худым и желтым горбоносым лицом. — Ладно, Абрам, делай как лучше, — подтвердил задумчиво Зудин. — Вот еще что, Алексей Иванович! Как-то сконфузись и, бегая глазами по сторонам, загортанил вновь Кацман. В связи с Павловым не мешало б еще кое-кого перебрать в нашем царстве. Там потянули за ниточку боевую дружину эсеров. А клубочек-то здесь, а? И под нашим недреманным оком, в верстах в 10 по северной дороге, Живет на дачке в осенникове милейшая бандочка и благоденствует к чему-то готовить. Чего спохватились? Это только присказка, а сказка вот впереди. Ограбление кассира в нарбанке это их дело, но конспирация други мои, богатейшие Так что, ежели сразу накрыть, то надо кому-нибудь одному, много-двум, осторожно сначала прощупать все ходы, а потом уж и крыть, когда будут все в сборе. Впрочем, нате вот, сами читайте. И он, улыбаясь, сел в кресло, довольный собой, предоставив обоим друзьям упиваться в перегонки порывистым чтением. Кого же послать? Кто поедет? Задумался выпрямить Зудин, руки в карманы засунув и смотря в Фомина. «Разве послать Куликова?» «Знаете что?» «Давайте-ка съезжу я сам», — вдруг поднимается Кацман. Все молчат. «Ну что ж, сам так сам, коли так захотел. Дело серьезное и интересное».